Глава 56 После ухода Фен мы с Уайпа возвращались домой в прозрачной тишине. В квартире сейчас тоже тихо. Всё настолько спокойно, что я слышу, как бабушка с дедушкой переворачиваются у себя в кровати. Где-то на улице ведёт свой ритмичный отсчёт сверчок. Мимо то и дело просвистывает случайный автомобиль. Мои виноватые вдохи и выдохи Шумят, словно штормовые волны, разбивающиеся о камни. Если бы Аксель был сейчас здесь, он бы спросил, какой цвет. И не уверена, что смогла бы ему ответить. Может быть, цвет, который я еще не открыла. Я пытаюсь вытолкнуть из головы мысли о Фен. Беру лоскуты разрезанных футболок. Снова, принимаясь плести косу. Суставы задают направление ткани, пальцы загибаются, удерживая плетение свободным. Я внимательно завожу полоски, то над, то под, то над, то под, стягиваю быстрые узлы и отпускаю мысли в свободное плавание. Как-то раз мы с Кару все выходные читали про тетрахроматию и пытались выяснить, нет ли её у кого-нибудь из нас, а может, у обеих. Это такая редкая штука, при которой ты можешь видеть цвета, которые другие люди не видят. То есть обычный человек, например, может сказать, что небо идеальное синее, а тетрахромат будет настаивать, что оно ещё и красное, и жёлтое, и зелёное. Может, моя способность видеть птицу — это что-то подобное? Может, у тех из нас, кто видел её, есть что-то особенное в глазах, в голове, в сердце. Что-то, что позволяет нам заглянуть в то, другое измерение с особенно острой ясностью. Потому что птица реально должна быть реальной. Я уверена в этом так же, как в том, что когда-то родилась, что живу, что меня зовут Ли Чен Сэндерс. А потом я вспоминаю статью, в которой прочитала, что большинство птиц являются... этрохроматами. Значит, это должно распространяться и на мою мать-птицу. Точно должно. Интересно, видит ли она цвета, которые не вижу я. Может, ее небо полно лиловых и оранжевых оттенков. Может, луна в ее глазах похожа на кисть, которую окунули в миллион разных красок и еще не ополоснули. Эти мысли, кажется, активируют какую-то особую магию. Оттенки моей комнаты вдруг становятся глубже, словно распускающиеся цветы. Малиновый по углам, лазурный у трещин внизу, индиго рядом с окнами, биолюминесцентный зелёный по складкам обоев на стене, ближе к кровати. Предметы, которые уже были чёрными, теперь приобрели более истинный оттенок, тёмно-смоленой, как пустота. Я с силой моргаю, и на секунду всё проясняется. Но потом снова опускается чернота, будто растекаются пролитые чернила. На блестящей поверхности пятна я вижу следы прошлого. Воспоминания разворачиваются.